Его собственными словами. Портрет Бога. Предисловие книги Дэна Баркера «Бог. Самый неприятный персонаж всей художественной литературы». 2016 год. В следующий раз, когда вы окажетесь в отеле, загляните в ящик прикроватной тумбочки. Известно, что вы там обнаружите. Это настолько предсказуемо, что вам, пожалуй, даже не нужно утруждать себя проверкой. Да, это Гидеоновская Библия. Согласно собственному сайту Гидеоновского общества, они бесплатно распространили почти 2 миллиарда Библий по всему миру с момента своего основания в 1999 году. Они утверждают, что распространяют Библию со скоростью 2 экземпляра в секунду. Если взять минимальную оценку затрат на выпуск и распространение среднестатистической книги в твердом переплете, то 81 миллион гидоновских Библий, распространенных в 2013 году, должны были обойтись в 300 миллионов долларов или около 1 тысячи долларов на каждого из 300 тысяч членов Гидоновского общества. Эти 300 миллионов, несомненно, не подлежат налогообложению, и тем не менее мы видим весьма значительный расход денег и усилий. Зачем они этим занимаются? Они делают это, с их собственных слов, чтобы дать возможность другим узнать о любви Господа, дав им доступ к Его Слову. Однако, если это в самом деле их цель, не могу не задаться вопросом, многие ли из этих преданных гидоновцев действительно прочли Библию. Даже беглого взгляда должно быть достаточно, чтобы убедить разумного человека в том, что если вы хотите убедить кого-то в любви Бога, то этот документ стоит ему подсовывать в последнюю очередь. Если вы член Гидеоновского общества, я бросаю вам вызов. Прочтите книгу Дэна Баркера и затем задайте себе вопрос, почему вы немедленно не отказываетесь от веры. Более того... Я не могу избавиться от подозрения, что немалая доля членов 300-тысячного гедоновского общества на самом деле тайные атеисты, которые сообразили, что лучший возможный способ отпугнуть людей от авраамической религии — это познакомить их с Библией. К счастью, с точки зрения заявленной цели гедоновского общества — Мне кажется, что очень немногие из их Библий вообще кто-либо когда-нибудь открывал. Книга Дэна Баркера «Вдохновлена», как объясняет он в предисловии, единственной фразой из моей собственной книги «Бог как иллюзия». Самым началом главы 2. Там говорится что бог Ветхого Завета является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы. И далее перечисляются 19 черт характера, которые, будь они слиты в одном вымышленном злодеи, сделали бы последнего в глазах читателя до смешного неправдоподобным. Если не считать заведомых психопатов, Ни одна реальная человеческая личность не бывает настолько безнадежно скверной, чтобы соединить в себе следующие черты. Гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный и несправедливый, злопамятный деспот, мстительный, кровожадный убийца-шовинист, непримиримый гомосексуалом, жена ненавистник расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегаломан, садомазохист, Капризный, злобный обидчик. Это мое предложение вызвало возражение. Подозреваю, что оно одно повинно в том, что Бога как иллюзию считают агрессивной книгой. Остальная ее часть далека от агрессивности. Из этой фразы главный раввин Британии обвинил меня в антисемитизме, обвинение, которое он любезно снял по дальнейшем размышлению. Он явно выделил словосочетание «ветхозаветный Бог» и решил, что оно подразумевает, в отличие от новозаветного Бога. Он подумал, что это означает иудейского Бога в противовес Богу христианскому, сравнение которое пробудило культурную память о погромах и преследованиях. Разумеется, это не входило в мои намерения. Более того... В других местах книги «Бог как иллюзия» я излагаю причины считать новозаветного Бога немногим лучше ветхозаветного. Мало что в Ветхом Завете сравнится с ужасом Павловой версии древнего принципа «козла отпущения». Создатель Вселенной и изобретатель закона физики не мог придумать лучшего способа простить наши грехи, в особенности грех Адама, который никогда не существовал и никогда не грешил, кроме как подвергнув себя чудовищной пытке и казни в человеческом облике, своего рода заместительному наказанию. Как говорится в послании Павла к евреям, без пролития крови не бывает прощения. Справедливости ради авторства Павла в случае этого послания спорно, но оно полностью в духе его часто выражаемой доктрины искупления. С того дня, как я это написал, я всегда знал, что каждый пункт из моего списка 19 неприятных атрибутов можно полностью подтвердить текстом Библии. Но я не знал, насколько богато и подробно можно задокументировать каждый из них. Мне пришло в голову, что будет веселым упражнением составить картинку с 19 гиперссылками, каждый из которых ведет на стих или ряд стихов из Библии. Вскоре я осознал, что моих библейских познаний недостаточно для задачи собрать все такие стихи. Более того, Их оказалось настолько много, что из них можно было бы составить книгу. Книгу! Так появилась идея. Но не той книги, которую мог бы написать я. Однако я знал того, кому это под силу. Конечно, это был Дэн Баркер. К счастью, он ухватился за мою идею, и настоящая книга — великолепный результат его трудов. Дэн знает Библию на зубок. Он проповедовал по ней, тыкал ею в лицо бесчисленным жертвам, ходившего по домам молодого пастора, которым он был когда-то. Теперь он по-настоящему увидел свет, и я не знаю никого, кто лучше подходил бы для составления этой примечательной антологии откровенной, беспримесной гнусности. Что скажут в ответ апологеты? Библию никогда не предполагалось понимать буквально. Неужели? Разве поколение песцов, добросовестно воспроизводивших историю Адама, Евы и говорящего змея не воспринимали ее буквально? В самом деле? То есть поколение набожных прихожан на протяжении темных и средних веков были столь богословски продвинуты, что понимали все это как метафору Или может крестьяне, собравшиеся бросить вызов Ричарду II и распевавшие ⁇ Адам пахал, а Ева пряла ⁇ кто дворянином был сначала, бормотали апофатически себе под нос, что, конечно, это не стоит понимать буквально? ⁇ Что за нелепость? ⁇ Даже в наши дни более 40% американцев считают, что мир возник именно так, как описывает книга бытия. Менее десяти тысяч лет назад. То, что продвинутые богословы притворяются, будто типичный христианин на церковной скамье, не воспринимает Библию буквально, иначе как нечестностью не назовешь. Но в любом случае, если не буквально, то как еще наши апологеты желают интерпретировать Библию? Как набор моральных историй? Удобное руководство для распознавания добра и зла? Что? Моральные истории? Вы же это не всерьез? Прочтите книгу. Но, может, мы с Дэном поступаем нечестно, избирательно выдергивая иллюстрации к неприятным характеристикам Бога. Разве апологет не сможет выступить с аналогичным списком добродетелей, подкрепленным еще большим списком доказывающих это стихов? Разве не сможет апологет составить возражение на мой разоблачительный список? Ветхозаветный Бог, великодушен, щедр, ободряющий, всепрощающий, милостив, любящ, дружелюбен, добродушен, Он поддерживает женщин, геев и детей. Он любит свободу, лишен предрассудков, наделен широкими взглядами и не склонен к насилию. Валяйте. Попробуйте найти эти приятные стихи. Постарайтесь. Вы думаете, вам это удастся? Хотите наспор? Культура приучила нас всех к идее, что критиковать религию не принято. Это дурной вкус, так не поступает. Результатом становится то, что даже мягкая критика звучит намного жестче, чем есть на самом деле. Нет, первая фраза моей главы 2 вовсе не мягкая, но она выражает всего лишь правду, правду и о букве, и о духе Библии. Доказательства? Читайте дальше.